Сноска 4. В частности, большинство разрушителей СССР, реформаторов, олигархов и их прихлебателей постсоветской эпохи в своё время успешно сдали в вузах СССР государственные экзамены по дисциплине Научный коммунизм, а многие из них были в рядах партийной номенклатуры, предварительно окончив высшие партийные и профсоюзные школы, в которых тоже сдали экзамены на знание руководящей идеи